«Почему без мундиров?» — поинтересовался я. Мундиры переданы авангардным группам, предназначенным для штурма товарной станции Сид-центра. «Есть кое-что и для вас, лейтенант», — лукаво присовокупил Оливье. Звонил Корсон Бойл. «Спрашивал вас. Я ответил, что вы еще с утра выехали в город. Минут десять назад он звонил опять». Явно чем-то недовольный или встревоженный. Я пожал плечами. Для себя. Не для Оливье. Что он мог узнать? Ничего. Где Мартин? Командует автоматчиками, выехавшими на амнибусах. А Джеймс? Повел безоружных на соединение с лучниками. Наступающими вдоль протрассы. Успеете задержать? Нет, конечно. А что? Встревожился Оливье. Я вздохнул. Еще одна порция Робин Гудов. Безоружные не должны появляться в городе, пока не будут захвачены все опорные полицейские пункты. Пусть прочесывают периферию. — повторил я приказ Томпсона. — Попробую связаться, — подумал вслух Оливье. — Пошлю Верхового. Мы могли говорить свободно, не опасаясь последствий. Телефонная станция к этому времени была уже занята коммунарами фляша. Но после нашего разговора телефон замолчал. И я грыз ногти, представляя себе... Что может произойти, когда несколько сот голодных людей, не знавших до сих пор никакой другой дисциплины, кроме дисциплины страха, ворвутся в город, требуя оружия, да еще, когда на улицах повсюду шумит пьяная ярмарка и ливнем льется сидр и вино. «Запирайте этажи, нынче будут грабежи!» Я уже тянулся разбудить Томпсона, но все еще медлил. Пусть поспит. Что мы можем сделать у телефона, когда неизвестно, где фляж, и где стил, и где Мартин, где Оливье, когда приказ о задержании лучников отдан уже на все въездные заставы? Но устоят ли они против толпы напирающих, Тилий Уллиншпигелей. Наконец телефон зазвонил опять. Я жадно схватил трубку. Окей, сказал знакомый голос. Мартин докладывает. Окей, окей, передразнил я его. Где пропадал, откуда говоришь? Из сецентра центра только что захватили. Чистенько, гладенько. Десяток кокнули, остальные лапки кверху. Пока заправляемся коньяком и сардинами. Ждем указаний. Отставить коньяк! закричал я. В городе и так все пьяны. От полисмена до велорикши не хватает того, чтобы и мы ворвались туда пьяной оравой. Поставь надежных людей у винных складов. Обезоруживай всех, любителей выпивки, если Понадобится, грози расстрелом. Есть контакт, хладнокровно согласился Мартин. Прогубишин, так прогубишен. Когда выступаем? Жди указаний, буркнул я в трубку, собираясь на этот раз уже окончательно разбудить Томпсона. Но не успел. Телефон снова потребовал меня к трубке. Потом вторично, затем еще и еще, я едва успевал щелкать рычагом. Звонили с въездных, ныне уже наших застав, о задержании полицейских, спешивших в город доложить начальству о происшедшем. Спрот трассы сообщили, что колонна лучников, подошедшая к городским окраинам, ожидает у заставы но отдельным группам все же удалось просочиться в город. Уведомляли также о полученном приказе комиссара Бойла разыскать и доставить в управление некого Жоржа Ано, бывшего коменданта Майн-Сити. Об этом же позвонила Оливье, успевший уже захватить вокзал и товарную станцию. Приказ о розыске коменданта Ано, если таковой появится в пределах железной дороги, очень его встревожил. Что случилось, лейтенант? Почему разгневался Бойл? Честно говоря, я боюсь за вас. Почему разгневался Бойл, я и сам не понимал. Только бы он не предпринял чего-нибудь неожиданного, непредвиденного штабом. Я знал, что посоветует Томпсон ждать. Но я знал и Бойла. Неучтенную вспышку его гнева, чем бы она ни вызывалась, следовало погасить. Но как? Мне везло. Помог неизвестно откуда взявшийся фляж, откуда я не успел спросить. Так краток был наш телефонный разговор. Голос его к тому же звучал глухо, будто издалека, или провод был не в порядке, но все, что мне удалось разобрать, было указание немедленно известить Бойла, что приказ о розыске мне известен, что я не скрываюсь и прибуду в Олимпию к началу банкета. Формулировка была наглая, но именно такая должна была погасить гнев или тревогу Бойла. Я позвонил в управление. Мне ответили пьяным голосом. «Дежурный слушает!» Я слово в слово повторил все, сказанное мне фляшем. Дежурная жаба мгновенно протрезвела и спросила, где меня найти, если ей удастся связаться с комиссаром. Я положил трубку. Главное было сделано. После этого я разбудил Томпсона и рассказал ему о своих разговорах. Его больше всего заинтересовали лучники. Что с ними будет? Ничего не будет. Или они доберутся до нас, или растворятся в толпе на улицах. Благо, угощение бесплатное. Луки они забудут или бросят, и тогда утратят всякую ценность для нас. Правда, они могут изболтнуть лишнее. Но кто будет сегодня вслушиваться в пьяную болтовню на улице? «Не знаю», — все еще сомневался Томпсон. «Корсон Бойл дьявольски умен. Он что-то подозревает». Почему он так усиленно вас разыскивает? Почему вы вдруг стали бывшим? Бойл умен, но и капризен. Я — это его каприз. А если он уже все узнал, и мы не дотянем до банкета? Будет больше жертв, только и всего. Какие-то группы окажут сопротивление. Но уже сейчас вся периферия и важнейшие опорные пункты в городе в наших руках. Что остается Бойлу? Отречение? Самоубийство? Бегство? А потом я думаю, что блокада города отрезала полицейскую клику от информации. Связи нет. Я сужу по ответу дежурного. Когда начнется банкет? В четыре. А в три мы уже замкнем третье кольцо.